Глава 5 Шагая по бесконечным переходам и коридорам терминала Д. аэропорта, Алдошин, подобно прочим пассажирам, бездумно поглядывал в огромные окна, за которыми беззвучно, как в немом кино, кипела четко организованная работа всевозможных служб гигантского авиахозяйства. Соскочил с последнего эскалатора, прошел мимо бесшумно плывущих изогнутых черных лент багажных транспортеров, Путешествовать он всегда старался налегке, и у него не было необходимости топтаться возле транспортера и клясть неведомых грузчиков, задерживающих и без того измученных без малого девятичасовым перелетом пассажиров. У выхода из зала выдачи багажа, как всегда, толпились встречающие и таксисты-бомбилы. «Куда ехать, братан?» Алдошин равнодушно улыбался в ответ и целенаправленно шел к стойке официального таксомоторного перевозчика аэропорта. Скучающая девица с фиолетовыми волосами тоже поинтересовалась, куда? Взяла тысячу, сунула чек и на прощание уточнила. «И 500 с вас посадчик возьмет, это уже другая фирма». Алдошин пошел разыскивать посадчика, нащупывая в кармане выданный обвором телефон. Короткую деловую инструкцию от него он получил накануне по электронной почте. «Шестнадцатого аэрофлотом в Шереметьево первым рейсом. Мини-отель от Рада возле метро Биберева заказан, но не оплачен». Ждать в номере никуда не выходить. Телефон зарядить, после прилета включить. Расходы будут компенсированы. Телефон зазвонил, когда такси уже вырвалось на Варшавку. Прилетел? Все в норме, где ты? В машине. Еду в отраду, как было сказано. Ага, значит, минут через сорок будешь там. Ну, а там и я, глядишь, подъеду. Телефон выключи. Алдошин хотел поинтересоваться, зачем, но передумал. Пусть обвор потешится. В отеле он назвался и безо всяких формальностей получил магнитную карточку-ключ. Портье приветливо напутствовал: "Если надумаете поужинать, меню в номере. Повар у нас замечательный, кормит как мама". "Спасибо, я подумаю". "Какие-нибудь пожелания? Жарко сегодня", намекнул портье. "Пару светлого пива, пожалуй, если можно". "Сделаем, следом доставят. Приятного отдыха". В номере Алдошин наскоро принял душ расположился в кресле в одних трусах, наслаждаясь прохладой, ощущением свежести и холодным пивом. Абвар появился в номере, едва Михаил покончил с первой бутылкой. Дверь ему открывать не потребовалось. Видимо, был свой ключ. Владислав Николаевич по-хозяйски прошелся по номеру. Вытащил из портфельчика прибор размером с пачку сигарет, выдвинул антенну и включил. Заметив удивленно поднятые брови Алдошина, пояснил. Это генератор белого шума. Создает помехи для перехвата разговоров. Так, на всякий пожарный. Не бери на свой счет. Он взял вторую бутылку пива и сел напротив Алдошина. Ну, рассказывай. Чем порадуешь? Радовать пока нечем. Самолет обнаружен, я к нему нырял дважды. В первый раз осмотр был визуальным, второй раз спускался с товарищем для страховки. Бортовой номер совпадает. На фюзеляже и крыльях следов попадания снарядов и крупнокалиберных пуль отсутствуют. Остекление кабины целое. Вывод очевиден. Самолет не был сбит, а совершил вынужденную посадку. С другой стороны, главный поплавок разворочен, вероятно, взрывом. С учетом того, что на вашем фото Груманс и никто повреждения поплавка могут быть следствием подрыва с целью затопить самолет. Могли пару гранат бросить на лед, скажем. Кто бросил, теперь не узнать. Внутри кабины, грузового и пассажирского отсеков, никаких ящиков нет. Вблизи затонувшего Грумана тоже. Дно там идеальное, Владислав Николаевич, голый камень. Я бы даже сказал, что затонувший самолет лежит на каменной плите. Водорослей почти нет. Обшарили дно в радиусе 30 метров чисто. С учетом малой глубины, всего 12 метров, никакой ящик дальше бы не отнесло. Ну что ж. Отчет по погружению исчерпывающий а на берегу миша берег вместе обнаружения самолета представляет собой каменистый пляж шириной 70 100 метров дальше от моря берег повышается вот фотографии видите пологий подъем в нескольких местах прерывается отдельными скалами высотой 15-25 метров я отметил точку нахождения самолета обозначил на берегу поисковую поляну по 150 метров в каждую сторону и все дважды прошел с металлодетектором С учетом того, что дело было зимой, наиболее перспективными местами для тайника, в смысле отсутствия снега, мне представляется подножие скал. Звенело часто, но все по мелочи. Бытовой металлический мусор малой массы. Значит, наиболее очевидная версия о том, что груз был спрятан в непосредственной близости от места приземления, непродуктивна. Подняться в зимнее время на склоны углубиться в тайгу без специального снаряжения весьма проблематично. Снегу в тех местах в январе-феврале выпадает метры более. Так что, если ящики был, то его оттуда унесли. Сам летчик или попозже, кто черт его знает. Понятно. Слушай, Миша, у тебя прибор-то хороший? но ну, этот, как его, металлоискатель. Может, проглядел? обижайте Владислав Николаевич? Сами прикиньте, в скальник для устройства тайника без экскаватора глубоко не залезешь. Максимум метр, и то это очень постараться надо. Моя клюшка фирмы Гарретт на такой глубине легко увидит и распознает, скажем, чайник. А уж полтора десятка мечей? Считай пуд феррума, железо. Такую массу любая клюшка во всяком грунте и на большой глубине распознает и заголосит. Ну, извини. Ладно, с прикладными поисками закончили. С бумажными что у нас? Обшарил все три деревни вокруг. Выявил и опросил всех стариков, какие еще ползают. В сорок шестом никто из них там не жил. Первые переселенцы появились двумя годами позже. Соответственно, и об американском самолете никто не слыхал. Угу. Местные школы, юные следопыты, газеты сорок шестого года. Все отработал Владислав Николаевич, пусто. На газеты я, собственно, не очень и рассчитывал. В те годы подобную информацию до народа не доводили. Нашел бабулю одну древнюю. В интересующем нас году она как раз устроилась в единственную газету, которая после японцев стала выходить. Тоже ноль. Ничего не слыхала, ничего не знает. Архивы. И в архиве поработал шеф. Там дела пошли получше, но прямых выходов на самолет пока нет. Один следок вроде определился, но его еще надо разрабатывать. В отчете управляющего Тымовским округом за 1903 год есть упоминание о родовом поселке Айнов, как раз в устье речушки в интересующем нас месте. Полазил по тайге, нашел место поселка. Никого, естественно, там нет. Последних айнов японцы вывозили с Сахалина аккурат в 1945 году. Я наименование поселка вам запишу, отправьте вашим частным детективам в Японию. Дело производства у них было качественным, наверняка где-то сохранились списки вывезенных с Сахалина айнов. Но дело тухловатое, Владислав Николаевич, сразу предупреждаю. Если и остались какие-то долгожители, то только на Хоккайдо их там расселяли. А упомянутый поселок гораздо старше. Я так полагаю, что обитатели покинули его где-то в начале двадцатого века». «Прямо так и определил? Ну ты спец, тебе виднее, конечно». «Ясно». Абвер хлопнул ладонями по коленям. «Что ж, надо будет и на Хоккайдо тебя командируем. Хочешь в Японию командироваться?» «Нет, Владислав Николаевич». Я там четыре раза был. Туристом и за машинами ездил. Без языка в этой стране трудно. А с айнами, полагаю, так вообще караул. Живут обособленно, с чужими стараются в контакт не входить. Ну что ж. Умные люди говорят, что отрицательный результат тоже вещь полезная. Лично для меня отрадно уже то, что никто про самолет американский не слыхал, ажиотажа вокруг него не было. Стало быть, и начинку не искал никто. А мы с тобой, Миша, найдем. Что-нибудь еще? Покопался в партийных архивах 1946 года, в отчетах и донесениях партийной организации 10-й воздушной армии в обком ВКПБ. Никаких самолетов, никаких американцев. Есть в одном донесении упоминание об исключении из рядов пламенных большевиков некое водознавателя особого отдела авиаполка, который в то время дислоцировался в нынешнем поселке Сокол о возбуждении против него следственного дела. Повод – пропаганда американского образа жизни и злоупотребление с сохранностью вещественных доказательств. Время возбуждения дела и исключения из партии – март 1946 года. Как этот идиот пропагандировал америкосов и что там спер из вещдоков, не уточняется. «Думаешь, что это может иметь отношение к нашему делу? За неимением других упоминаний об американцах», – пожал плечами Алдошин. Я еще пиво закажу, Владислав Николаевич? Ты тут хозяин, чего спрашиваешь? Валяй только себе, я больше не буду. Алдошин снял трубку внутреннего гостиничного телефона, попросил принести еще пару бутылок будвайзера. Хорошо бы поглядеть следственное дело этого хмыря-дознавателя Владислав Николаевич. Мне директор местного архива сказал, что эти дела начали рассекречивать. Имеющие историческую ценность передают в территориальные архивы, Остальные уничтожают. Может, напряжете ваши связи насчет этого дела, если его не уничтожили еще, конечно? Попробую. Запиши фамилию и прочие ориентиры. Все у тебя, Миша? Самое вкусное я на десерт приберег Владислав Николаевич, похвалился Алдошин. Кое-что все-таки есть. Нашел я с помощью одного местного краеведа тетрадочку с записью мемуаров тамошнего доктора. А там, среди прочей лабуды, есть рассказец об исповеди местного туземного жителя с упоминанием и американского самолета, и самих Янки. Алдошин вынул из сумки старую тетрадку, передвинул ее по столу собеседнику. — Почитайте, Владислав Николаевич. Я о где про туземца стикерами отметил. Абвер брезгливо полистал довольно захватанную тетрадку, потянул тонким породистым носом воздух, передвинул тетрадь обратно мышами пахнет. На словах расскажи, Миша». Доктор рассказывает, что в райбольницу, где он с 1947 года командовал, летом 1948 года привезли древнего аборигена, якобы последнего гелика на острове. Старик умирал. Сколько лет тому гелику было, он и сам не знал. Но жил на Сахалине еще в девятнадцатом столетии при каторге. По молодости был крещен в православии. Каким уж он был христианином, не сообщается, но перед смертью вспомнил, что надо о грехах своих рассказать людям. И рассказал тому доктору. На каторге гелики, это подтверждается историческими источниками Владислав Николаевич, часто подрабатывали выслеживанием беглых арестантов. Солдаты караульных команд тайгу не знали, да и боялись сами гоняться за каторжниками. И тюремная администрация подрежала на это дело вольных геликов-охотников. Такса даже была. Три рубля за каждого пойманного или застреленного арестанта. Вот и наш старец по молодости этим делом промышлял. «Миша, ты потом монографию на каторжную тему напиши, ладно? Ближе к нашему делу давай!» «Извините, Владислав Николаевич, я упомянул о молодости охотника только потому, что его рассказ подтверждается документально. Стало быть, и то, что нас интересует, выдумкой или бредом не является». После освобождения юга Сахалина от японцев, Геляк продолжал кочевую жизнь по всему острову, пока однажды его семью не взяла в заложники остаточная группировка японских солдат, бродивших по тайге в русском тылу. Они заставили Геляка охранять их лагерь в родовом поселке Айнов, охотиться и добывать для них мясо. Однажды на побережье Геляк увидел самолет, приводнившийся в полынье. Он отправился по следам и наткнулся на одного из летчиков, спавшего у костра. Логово японской солдатни было совсем неподалеку, и охотник привез летчика туда. Японцы велели ему найти и привести второго пилота. Они посадили летчиков в клетку, а позже отвели на побережье к самолету и там убили. Как рассказывает доктор, гиляк перед смертью очень жалел, что поймал и привел к японцам этих летчиков. «Миша, это все очень увлекательно, но ничего нового к нашему поиску, к сожалению, не добавляет». Мы без этого рассказа считали появление на Сахалине пилотов Грумана доказанным. Да, но мы ничего не знали об их судьбе. Попади летчики в руки военных властей на Сахалине, на них тут же завели бы дело о незаконном пересечении границы, шпионаже и прочее. Попали бы наши янки в лапы СМЕРШа, и все-все про груз бы там рассказали. И угодили бы в лагерь. Мы с вами, кстати, собирались искать их имена в списках заключенных. Извини, Миша, не въехал сразу в тему. Давай, продолжай. Есть в воспоминаниях доктора из Долинска и еще одна интересная, на мой взгляд, деталь. гиляк рассказал, что когда япошки посадили летчиков в клетку на морозе, он не выдержал мук совести и тайком поехал в авиаполк, рассказал о пленных американцах. Аэродром был совсем недалеко. Ну, американские коллеги нашим соколом, думаю, до фени были, а вот то, что по соседству с авиаполком таилась в лесу вооруженная группа, было чревато. Гелика поблагодарили, уточнили место и пообещали следом опергруппу для захвата япошек послать. Кстати, упоминание о такой группе в донесениях по партийной линии я нашел. Военные докладывали в обком об усилении такой группы коммунистами. Ну и чем дело этого туземного Павлика Морозова закончилось? Вернувшись в лагерь, он обнаружил, что японцы ушли и увели пленных. А еще он обнаружил, что солдатня по какой-то причине расправилась с его семьей. В общем, кинулся он следом, нашел японцев на побережье возле самолета, те как раз америкосов кончили. Тут и геляк в дело вступил, одного японца убил, стал по остальным палить. А тут взрыв, и его, видать, оглушило. Очухался охотник, когда уже опергруппа летунов японцев на берегу окружила. Частично перестреляли, кого-то живьем взяли. Хорошо бы в чекистских архивах и про это материалы поискать, Владислав Николаевич. Абвар походил по номеру, постоял у окна, насвистывая что-то. Потом вернулся в кресло напротив Алдошина, отрицательно покачал головой. «Не вижу смысла. Что нам это даст? Ничего, кроме излишних вопросов зачем да почему?» «Тут вот еще какое дело, Владислав Николаевич. Гелика того с контузией, как я говорил, в районную больницу свезли. Подлечили его там и выпустили». А он, видите ли, посчитал, что за его семью двух японцев положить мало будет. И с весны 1946 года, как утверждает в своих воспоминаниях доктор, устроил на бродящих в тайге японских окруженцев настоящую охоту. Их ведь много там, остаточных групп, с минувшего лета осталось. Пятнадцать самураев в тайге положил. В Долинске, тогда он еще назывался Атиай, панику родил. Особисты местные уже хотели команду чистильщиков из Таяхары вызывать, чтобы успокоить население. Искали некоего снайпера-одиночку. А доктор Павлинок догадался, кто этим снайпером был. Старик-то ему перед выпиской из больницы по простоте душевной про свои задумки открылся. Сдавать гелика властям Павлинок не стал, а его самого нашел в случай предупредить. И условия поставить хватит, мол. Тот доктора послушался, охоту прекратил. «Не вижу смысла ворошить то дело», — повторил Абвер. «Ну, вам виднее, наверное». Тогда у меня все, Владислав Николаевич. Других перспектив у меня пока не просматривается, честно. Может, напрасно вы меня столичной квартиркой облагодетельствовать хотите?» «Хорошо, что напомнил». Абвар полез в маленький портфельчик, вынул из него пластиковую папку и перебросил Алдошину. «Держи, собственник. Ключи и документы на квартиру. Хата оформлена пока на другого человека, а он ее тебе, выходит, продаст в самое ближайшее время». Это я страхуюсь, чтобы про нашу дружбу никакая собака не узнала. Договор купли-продажи, риэлторское свидетельство, все чинчином. Охота вам в шпионов играть, Владислав Николаевич? Лениво поинтересовался Алдошин. Телефон какой-то мутный выдали. Включать-выключать от греха заставляете. В гостинице поселили, где паспорт не спрашивают. Генератор белого шума под рукой держите. Квартирку не афишируете. А как насчет пароля про славянский шкаф? Мы к поиску-то настоящему еще не приступали, а у вас все зашифровано. «Береженовый Бог бережет, Миша», — вздохнул Абвер. «Я, конечно, очень надеюсь на то, что наша находка, если она случится, не привлечет внимания ни телевидения, ни боже упаси товарищей с умными серыми глазками, и ее удастся благополучно и тихо переправить в Европу. Но нужно быть реалистом, Михаил. Начнем мы активную фазу поисков». И кто-то из нас может попасть в зону чьих-то интересов. А одновременно попадать нам в эту зону нельзя. Один обеспеченный человек, интересующийся предметами старины, другой копырь профессиональный. И сразу ясно, что номер два для первого номера что-то ищет. Люди мигом сложат два и два и начнут нас активно разрабатывать. А мы, Миша, в эту активную фазу уже вступили. Да ну, что-то не чувствуется пока? Не чувствуется? а то, что этот Витька беседу нашу на лоне природы записать умудрился и уже дважды на тебя наезжал с гаражом и местными братками на месте поиска самолета. Я-то этому Витьке не по зубам, вот он через тебя и пытается в дело влезть. И что с ним делать будете, Владислав Николаевич? А тебе обязательно надо знать. Абвер быстро и остро глянул на Алдошина, вновь выбрался из кресла и отправился к окну. «Не знаю, Миша». Пока не знаю, как лучше нейтрализовать друга твоего закадычного. С ним, конечно, разъяснительную беседу по моей просьбе провели. Пока без насилия, вполне корректно. Но хлопчик с гонором оказался. Предупредил моих исполнителей, что копия записи с его пояснениями лежит у надежного человека. И если с ним что-то случится, ну, сам понимаешь, Миша, грамотный народ пошел мать его так. Вот и получается, что надо ждать его хода. Владислав Николаевич, но ведь в том разговоре о конкретных раритетах и речи не было. Ну, посулили мне квартирку, сумму озвучили. Для вас-то что там криминального? Человек я на виду, Миша. За мной и мне подобными всегда пригляд осторожно осуществляется. Тем более, что я в большую политику собираюсь, Миша. В очень большую. Если звон по японским раритетам поднимется, мне ничего иного не останется, как отступить от этого дела. Прикинь, Миша. «От такой охапки бабосов отступить!» Абвар только от мыслей про такой обидный поворот аж зубами заскрипел «В таком разе я Витьку этого в асфальт закатаю, это точно. Но сия мера благосостояния не увеличит, сам понимаешь, и принесет только чувство глубокого удовлетворения, Миша. Ну а мне пока что делать, Владислав Николаевич? К Витьке сам близко не подходи. Это теперь не твой вопрос». А если он? Не исключено. Может продолжить тебя обхаживать. Я бы посоветовал отшить. Дай ему понять, что все понял насчет наездов, и дальнейшие контакты прерываешь. А в смысле поиска? Надо искать, Миша. Думать, соображать, не осталось ли в нашем деле неиспользованных зацепок. Насчет дела того дознавателя на скорый результат не рассчитывай. В лучшем случае ознакомимся с ним месяца через два-три. Я хоть и имею кандидатскую степень по истории, но на руки мне его никто не даст. Отправят в систему Росархива одному из моих людей, а тот уж мне возможность предоставит. У тебя обратный билет на двадцатое? Отдыхай пока в столице, расслабься. Одна из гостиничных машин в твоем распоряжении, командировочная в папке с квартирными документами. Только без гусарства, Миша, окей?